17. -е. Представителями алгебраической геометрии были в Германии Мюрбюс и Плюкер, во Франции Шаль, в Англии Келли. Август Фердинанд Мюрбюс, в течение более чем 50 лет наблюдатель, а потом директор Лейцепской астрономической обсерватории, был разносторонним ученым. В книге «Барицентрическое исчисление» он первый ввел однородные координаты, поместив в вершинах фиксированного треугольника Массы m1, m2, m3, Мебиус приписал центру тяжести, в скобках барит центру этих масс, координаты m1, m2, m2, m3 и показал, что такие координаты удобны для описания проективных и афинных свойств на плоскости. С этого времени однородные координаты стали общепринятым средством при алгебраической трактовке проективной геометрии. Работая в спокойном уединении, подобно своему современнику Штаутту, Мербиус сделал много других интересных открытий. Одним из примеров может быть нулевая система теории прямолинейных конкуренций, которую он ввел в своем руководстве по статике, в скобках 1837 год. Лист Мербиуса, первый пример неориентируемой поверхности, напоминает о том, что Мербиус является также одним из основателей нашей современной топологии. Юлиус Плюккер, который много лет преподавал в Бонне, был как геометром, так и физиком-экспериментатором. Ему принадлежит ряд открытий в области магнетизма кристаллов, электропроводности газов и эспетроскопии. В ряде статей книг, особенно в новой геометрии пространства, в скобках 1868 по 1869 годы, Он перестроил аналитическую геометрию, внеся в нее множество новых идей. Плюкер показал силу сокращенных обозначений, в которых например уравнение c большой 1 плюс лянда c большое второе равняется нулю представляет связку конических сечений. В упомянутой книге он вводит однородные координаты уже как проективные координаты исходя из основного тетраэдра. Он вводит здесь также то фундаментальное положение, что основным элементом в геометрии могут быть не только точки. Страница 229. Геометрия может основываться и на таких элементах, как прямые плоскости окружности сферы. Эти плодотворные представления позволили по-новому осветить как синтетическую, так и алгебраическую геометрию, и прийти к новым видам двойственности. Число измерений в геометрии того или другого вида теперь уже могло быть любым положительным целым числом, в зависимости от числа параметров, необходимых для того, чтобы определить в кавычках элемент. Плюкер опубликовал также общую теорию алгебраических кривых на плоскости, причем он вывел в кавычках плюкеровые зависимости между числами особенностей различного рода. В скобках 1834-1839 годы. Мишель Шаль, в течение многих лет ведущий представитель геометрии во Франции, был студентом политехнической школы в последние дни деятельности Монжа, а в 1841 году он стал профессором этого учреждения. В 1846 году он занял кафедру высшей геометрии в Сорбонне, специально для него учрежденную. И здесь он преподавал многие годы. Труды Шаля имеют много общего с работами Плюкера, в частности в том, с каким искусством он из своих уравнений извлекает максимум геометрических сведений. Идя по этому пути, он искусно пользовался изотропными прямыми и циклическими точками на бесконечности. Шаль был последователем Понцеле в использовании в кавычках исчислительных методов, которые в его руках развились в новую область геометрии, так называемую исчислительную, в скобках, энумеративную геометрию. В дальнейшем в этой области много работали Герман Шуберт, в скобках его исчислительная геометрия, напечатана в 1879 году, и Цейтен, в скобках его исчислительные методы появились в 1914 году. В обеих книгах видны как сила, так и слабость этой разновидности алгебры на геометрическом языке. Первоначальные успехи этого направления вызвали реакцию, которую возглавил Штуди, подчеркивавший, что точность геометрии не всегда следует рассматривать как нечто побочное. Сноска 1 Начало первой сноски. Штуди, Третий Международный Математический Конгресс, в Гейдельберге, Лейпциг, 1905 год, страницы с 388 по 395. Вандерварден, диссертация, Лейден, 1926 год. Конец первой сноски. Страница 230. Шол Был тонким ценителем истории математики, особенно истории геометрии. Его хорошо известный исторический обзор происхождения и развития геометрических методов, в скобках 1837 год, стоит у порога современной истории математики. Это хорошо написанное изложение греческой современной геометрии и хороший пример истории математики, написанной творческим деятелем науки.